«Просыпайся!» Нежный женский голос ласкал слух. «Вставай, волчий сын из нагроя. Холодная рука мягко легла на лоб. Волк открыл глаза. Иерун сидела перед ним и, обворожительно улыбаясь, гладила по волосам. «Вернулся таки. Просыпайся, волчий сын. Мы ждали тебя». Умаился, пока дорогу обратно искал. Влаксан сел. «Что ты здесь делаешь?» «Я здесь живу. Ты же сам меня привел, помнишь?» «Что ты делаешь у знахарки?» За тобой пришла. Ночью посчитали лишним мне сказать, что отыскали тебя, а я соскучилась. Гляжу, стрижка новая у тебя. Тебе к лицу. Стасковалась я. Не могу порадовать тем же. Какой злой стал. Это что же, тебе в брюхе и вежливость вырезали? Сейчас пойдешь в баню, а затем к княгине. Она никого не принимает нынче, ждет тебя. Расскажешь нам все о твоем путешествии, что в награе видал да слыхал, о подруге своей. Каком? Думаешь, я не вижу. Кто на тебя благословение наложил? — Я такого еще не встречала. Ты же любишь свою княгиню и меня. Неужели решил утаить от нас такую находку? Волк начал злиться. — Какую еще находку? Почему ты у яры? Разве тебе дозволено сюда являться? — Мне дозволено являться везде, где положено. И говорю я о той ведьме, что может благословение духов наложить на кого угодно, даже намеченного тьмой, не понимаю о чем ты ирун нахмурилась лужешь зачем тебе знать если прошу то нужно она могла бы многое мне открыть ни одна ведьма не станет водиться с холодной она ничего тебе не скажет тогда ее кровь развела руками ирун холодные ведьмы не могут прикоснуться к благословленной крови о как трогательно ирун презрительно фыркнула наш верный пес подыскал сучку на стороне Заткнись. Ирун поднялась и, казалось, заполнила собой всю клеть. Сам заткнись и слушай меня, пёс. Ты сейчас же расскажешь мне всё, что нужно. Волк презрительно дернул губой. Не собираюсь. Занятно. Ирун снова села на сундук и расплылась в улыбке. Какое сильное благословение, потрясающе. И чему же ты так рада? Ирун восторженно улыбнулась и хлопнула в ладоши. Ты приведёшь её сюда, ко мне. «Никогда. Думаешь, я не смогу тебя убедить? Я много чего знаю. Вот уж у суда удивиться, когда расскажу ей, куда делся ее первенец, и о том, как ты согревался в моей постели в сивых землях, когда клялся ей в любви. Она была уже сосватана за другого. Вот и поглядим, что думает об этом княгиня. Сомневаюсь, что она разделит твою легкость. Ну что ж...» Ирун поднялась. «Сейчас тебе баню приготовили, а ты пока подумай». Хочешь ли, чтобы все твои паскудные тайны всплыли? У тебя есть выбор? Ты выдаешь мне свою новую подружку? Или Усуда узнает все о твоих грязных делишках? И ты все равно выдаешь нам ведьму, но уже как преступник. Отдыхай. Иерун подошла к нему, похлопала по плечу и упорхнула за дверь. Следом вошла Живьяра, в сухоньких руках держала корзину. Старуха посмотрела на волка, кивнула и выложила из корзины хлеб, горшок каши, и пару печеных реп. — Лица на тебе нет. На вот, покушай. Она поставила на лавку еду. А эта-то вышла довольная, точно кот нажрамшись. — Почему ты пускаешь ее к себе? — Попробуй, не пусти. Даренка с ней поругалась раз. Не может же холодная против благословленной ведьмы ничего сделать. А вышла вон что. Только улыбнулась и ушла холодная. А потом княгиня Даренку на сутки в темницу заперла. — Быть того не может. Живяра вздохнула. Теперь холодная подруга у нашей Ярошны. Но тебе-то она радая, не ведьма, а княгиня наша. Прямо гляжу на нее сегодня, точно даренка моя. Глаза светятся, щеки огнем горят, и спрашивает, как там дружинник мой. И вроде, глянуть так, наша эта Ярошная, которую с детства я выхаживала до нянькала. А как холодная возле нее встанет, так сразу и княгиню словно льдом скует. Кабы ее-то с этой ведьмой развести, а то не к добру оно. Гляжу на Грату, и сердце болью заходится. Жовьяра протянула волку ломоть хлеба. — Ты ешь, а то тебя уже ждут. гоже их гневить.